Глава первая. Ноябрь 1952 года. Почти все, кто ехал до станции метро «Виктория», направлялись, подобно Дэвиду с семьей, на парад поминального воскресения. Утро выдалось холодным, и мужчины, и женщины были в черных зимних пальто. Шарфы и сумочки тоже были черными или темно-коричневыми, единственное цветное пятно — алые маки в петличках. Дэвид втолкнул Сару и ее мать в вагон, они нашли две пустые деревянные скамьи и уселись лицом друг к другу. Когда поезд, стуча колесами, тронулся со станции Кентон, Дэвид огляделся. Все держались печально и торжественно, как и подобало в такой день». Пожилых людей было относительно немного. Большая часть ветеранов Великой войны, как, например, отец Сары, уже прибыли в центр Лондона и готовились к прохождению мимо кинотафа. Дэвид и сам был ветераном, участником Второй войны, недолгого конфликта 1939-1940 годов, которые люди называли «Дюнкеркской кампанией» или «Еврейской войной» в зависимости от политических предпочтений. Но Дэвиду, воевавшему в Норвегии и прочим уцелевшим бойцам той побитой и посрамленной армии, за отступлением которой из Европы последовала скорая капитуляция Британии, не полагалось участвовать в церемониях поминального дня. Как и английским солдатам, погибшим в бесчисленных столкновениях в Индии, а потом и в Африке, тех, что начались после подписания мирного договора, 1940 году. Поминальный день приобрел политический подтекст. Помните о бойне Первой мировой, когда Англия и Германия противостояли друг другу. Помните, что она не должна повториться. Британия обязана оставаться союзницей Германии. «Очень облачно», — сказала мать Сары, «только бы дождь не пошел». «Все будет хорошо, Бетти», — обнадежил ее Дэвид. «Прогноз говорит, что будет просто пасмурно». Бетти кивнула. Пухлая, низенькая женщина шестидесяти с лишним лет, она посвятила свою жизнь заботам об отце Сары, которому взрывом оторвала половину лица в 1916 году на Сомме. «Джиму будет очень неуютно шагать под дождем», — сказала она. «Капли станут затекать под протез, а снять его он не сможет». Сара взяла мать за руку. Ее квадратное лицо с твердым округлым подбородком, отцовским, несло печать достоинства. Длинные светлые волосы, курчавившиеся на концах, выбивались из-под скромной черной шляпки. Бетти улыбнулась дочери. Поезд остановился на станции, стали входить люди. — Пассажиров сегодня больше, чем обычно, — обратилась Сара к Дэвиду. — Всем хочется в первый раз посмотреть на королеву, я полагаю. — Надеюсь, нам удастся разыскать Стива и Айрин, — посетовала Бетти, снова забеспокоившись. — Я велела им ждать нас у билетных касс на Виктории, — ответила Сара. — Они будут там, милая, не переживай. Дэвид смотрел в окно. Его не радовала перспектива провести половину дня в обществе сестры, жены и ее мужа. Айрин вполне добродушная, была, однако, набита дурацкими идеями и ни на минуту не затыкалась. А вот Стива, скользко обаятельного и в то же время надменного, с убеждениями чернорубашечника, Дэвид терпеть не мог. Придется, как всегда, держать рот на замке. Перед въездом в туннель поезд резко остановился. Послышался свист воздуха, вырывавшегося из тормозов. — Только не сегодня! произнес кто-то. «Опозданий становится все больше! Это позор!» Из окна вагона Дэвид видел ряды плотно стоявших лондонских домов, кирпичных в пятнах сажи. Над трубами поднимался серый дым, во дворах сушилось белье. Улицы были пустыми. В окне, расположенной прямо под ними бакалейной лавки, висело приметное объявление «Здесь принимаются продуктовые талоны». Поезд резко дернулся и втянулся в туннель, но несколькими секундами позже остановился. Дэвид смотрел на отражение своего лица в темном окне. Голова над просторным темным пальто с широкими белыми отворотами. Коротко подстриженные черные волосы прячутся под котелком. Видны лишь несколько непокорных локонов. Благодаря округлым, правильным чертам лица он выглядит моложе своих тридцати пяти и кажется обманчиво мягким. Ему вдруг вспомнилось, как в детстве мать постоянно говорила заглядывавшим к ней подругам. «Ну какой милашка! Разве не хочется прямо взять его и съесть?» Когда она произносила эти слова со своим резким дублинским выговором, он смущенно сжимался. «Сплыло еще одно воспоминание». Ему было тогда 17 и он выиграл межшкольный кубок по прыжкам в воду. Вот он стоит на вышке, внизу море лиц, трамплин легонько покачивается под ногами. Два шага вперед, потом полет вниз, к шире спокойной воды, секундный страх и, наконец, возбуждение, с которым он врывается в объятия тишины. Стив и Айрин ждали на Виктории. Айрин, старшая сестра Сары, Такая же высокая блондинка, но с ямочкой на подбородке, как у матери. Стив — красавчик, на этакий хулиганский манер с тонкими черными усиками. эрл Флинн для бедных. Черная фетровая шляпа покоилась на густой шевелюре на бриолининых волос. Пожимая свайку руку, Дэвид уловил химический аромат. — Как там государственная служба, старик? — осведомился Стив. — Живем помаленьку улыбнулся Дэвид. «Все надзираете за империей?» «Вроде того». «Как мальчики». «Шикарно! С каждой неделей все больше и все шумнее. На следующий год возьмем их с собой, будут уже достаточно взрослыми». Дэвид заметил тень, пробежавшую по лицу Сары, и понял, что она подумала про их мертвого сына. «Нужно спешить, чтобы пересесть на поезд до Вестминстера», сказала Айрин только поглядите, сколько народу». Они влились в поток людей, направлявшихся к эскалатору. В густой толпе пришлось убавить шаг до бесшумного топтания. Дэвид вспомнил, как в бытность солдатам он вот так же плелся среди усталых бойцов, ожидавших посадки на корабли, которые эвакуировали английскую армию из Норвегии в 1940 году. Они свернули к Уайт-Холлу. Контора Дэвида располагалась сразу за кинотафом. Прохожие все еще почтительно снимали шляпы, проходя мимо памятника, по привычке, хотя таких становилось все меньше. Со времени окончания Великой войны минуло уже 34 года. Небо было серовато-белым, воздух холодным. Дыхание облачками пара срывалось с губ, когда люди спокойно и уважительно занимали места за низким металлическим ограждением напротив белого прямоугольника кинотафа, перед которым выстроились шеренгой полицейские в толстых шинелях. Некоторые были обычными констеблями в шлемах, но многие были сотрудниками вспомогательных частей особой службы — судя по островерхим шапкам и приталенным синим мундирам. Когда в сороковые годы создавали вспомогательные части для подавления растущего общественного недовольства, отец Дэвида сказал, что они напоминают ему чернопегих, жестоких окопных ветеранов, которых Лойд Джордж набирал в помощь полиции во время войны за независимость Ирландии. Все были вооружены. В последние несколько лет церемония изменилась – Служащие больше не выстраивались на площади вокруг кинотафа, загораживая обзор зрителям, а на плиты тротуара за ограждением положили деревянные помосты, чтобы люди могли лучше видеть происходящее. Это было частью того, что премьер-министр Бивербрук называл «демистификацией события». Семейству удалось занять хорошее место напротив большого викторианского здания на Даунинг-стрит, в котором размещалось Министерство Доминионов, где работал Дэвид. За ограждениями по трем сторонам пустынной площади вокруг кинотафа уже расположились военные и религиозные чины. Офицеры были в парадных мундирах, архиепископ Хедлем – Глава оставшейся верной ему части англиканской церкви, другая часть откололась из-за его уступа к режиму. В роскошном зелено-золотом облачении. Рядом стояли политики и послы, каждый с свинком. Дэвид обвел их взглядом. Был тут и премьер-министр Бивербрук, с морщинистым, как у мартышки, лицом. Уголки его мясистых губ печально обвисли. В течение сорока лет, после того, как он переехал в Англию из Канады, сопровождаемый шлейфом бизнес-скандалов, Бивербрук строил газетную империю и одновременно занимался политическими хитросплетениями, продвигая идеи свободы предпринимательства, сохранения империи и умиротворения среди широкой публики и государственных деятелей. Мало кто доверял ему, никто не собирался за него голосовать, И после смерти Ллойд Джорджа в 1945 году члены коалиции сделали его премьер-министром. Лорд Галифакс, премьер-министр, сложивший полномочия после капитуляции Франции, стоял рядом с Бивербруком, возвышаясь над ним на целый фут. Галифакс совсем облысел, его лицо под шляпой казалось мертвенно-бледным, Глубоко посаженные глаза с каким-то странным безразличием смотрели поверх толпы. Близ него расположились коллеги по бивербруковской коалиции. Министр внутренних дел Освальд Мосли, высокий и прямой, как Шомпол. Министр по делам Индии Энах пауэл всего лишь сорокалетний, но выглядевший намного старше, с черными усами, мрачный, как туча. Виконт Суинтон, министр доминионов, начальник Дэвида, рослый, с осанкой аристократа, министр иностранных дел Рэп Батлер, тип с мешковатой жабьей физиономии, лидер коалиционных лейбористов Бен Грин, один из немногих видных лейбористов, восхищавшихся нацистами в 30-е годы. Когда в 1940 году лейбористы раскололись, Герберт Моррисон возглавил меньшинство, выступившее в поддержку мирного договора и вошедшее в коалицию с Галифаксом. Он был из тех политиков, для которых амбиции затмевают все. Но в 1943 он ушел в отставку, сочтя, как и некоторые другие деятели, вроде консерватора Сэма Хора, что Англия слишком рьяно поддерживает Германию. Все они, получив титул «Пэра», удалились к частной жизни. Были здесь и представители доминионов, тоже в темных пальто. Дэвид узнал нескольких верховных комиссаров, с которыми сталкивался по работе, например, коренастого и хмурого Форстера из Южной Африки. Позади них стояли послы других стран, сражавшихся в Великой войне. Роммель из Германии, зять Муссолини Чиана — «Дипломаты из Франции и Японии», «Джо Кеннеди из США». А вот представителя России не было. Как союзница Германии, Британия все еще официально находилась в состоянии войны с Советским Союзом, хотя не имела возможности отправить свои войска в гигантскую мясорубку под названием «Советско-германская война», которая продолжалась уже 11 лет на фронте протяженностью в 1200 миль. Чуть подаль группа людей окружала телекамеру для внестудийного вещания, здоровенную приземистую штуковину с из нее толстыми проводами с надписью «Би-Би-Си» на боку. Рядом с ней виднелась дородная фигура Ричарда Димблби, что-то говорившего в микрофон, хотя Дэвид находился слишком далеко, чтобы расслышать слова. Сара поежилась и потерла ладони, обтянутые перчатками. «Черт!» «Как холодно!» «Бедный папа промерзнет до костей, дожидаясь начала марша». Она посмотрела на кинотав. «Голый белый мемориал!» «Господи, как все печально!» «Ну, мы хотя бы знаем, что войны с Германией никогда больше не будет», сказала Айрин. «Глядите, вот она!» проговорила Бетти сдавленным от благоговения голосом. «Из Министерства внутренних дел...» вышла королева сопровождаемая королевой матерью бабушкой старой королевой марией и несшими венки придворными она встала перед архиепископом милое молодое личико плохо сочеталась с черным одеянием то было одно из немногих ее появлений на публике с тех пор как умер ее отец в этом же году дэвиду показалось что королева выглядит усталой и испуганной Глядя на нее, он вспомнил лицо покойного Георга VI в 1940 году, когда тот ехал по Уайт-Холлу в открытой машине рядом с Адольфом Гитлером. Это было во время официального визита фюрера после подписания Берлинского мирного договора. Дэвид тогда поправлялся после полученного в Норвегии обморожения и смотрел церемонию по телевизору. Его купил отец, когда BBC возобновила трансляцию одним из первых на улице. Гитлер, похоже, был на седьмом небе, сияющий, раскрасневшийся, разовощекий. Его мечта о союзе с Арийской Британией наконец-то сбылась. Он улыбался и махал молчаливой толпе. Король же сидел с застывшим лицом, лишь иногда вскидывая руку и отклонялся в противоположную сторону. Некоторое время спустя отец Дэвида сказал, что с него хватит, и перебрался к своему брату в Новую Зеландию. Дэвид тоже уехал бы, если бы знал, как все обернется, послав к чертям государственную службу. Слава богу, подумал Дэвид с чувством, что мать не дожила до всего этого. Сара глядела на королеву. «Бедная женщина», — сказала она. Дэвид покосился на нее. «Зря она позволила сделать из себя марионетку», — проговорил он едва слышно. «Разве у нее был выбор?» Дэвид не ответил. Люди в толпе поглядывали на часы, а когда Биг Бен начал отбивать 11 ударов, разнесшихся по Вестминстеру, все замолчали, сняли шляпы и шапки. Затем, оглушительно громко, среди безмолвия, выстрелила большая пушка, отмечая тот миг, когда в 1918 году смолкли орудия. Все склонили голову в двухминутном молчании, вспоминая о страшной цене, уплаченной Британией за победу в Великой войне, или как Дэвид за поражение сорокового года. Две минуты спустя полевая пушка на плацу конной гвардии выстрелила снова, обозначив конец паузы. Гарнист затрубил отбой, похоронный сигнал звучал невыразимо тоскливо и печально. Люди слушали молча. Подставив обнаженные головы холоду, лишь изредка раздавался чей-нибудь сдавленный кашель. Всякий раз, присутствуя на церемонии, Дэвид удивлялся, как никто в толпе не расплачется или, памятуя о недавнем прошлом, не упадет своем на землю. Замерла последняя нота». Затем под звуки похоронного марша, исполняемого оркестром гвардейской бригады, молодая королева понесла венок из маков, выглядевший непомерно большим для нее, возложила его к кинотафу. Застыла со склоненной головой, потом медленно вернулась на место. Настала очередь королевы-матери. «Слишком молода, чтобы овдоветь», — промолвила Сара. «Да...» Дэвид ощутил слабый дымный запах — и, подняв взгляд в небо над Уайт-Холлом, заметил легкую пелену. Ночью ожидался туман. Остальные члены королевской семьи также возложили венки, за ними военачальники, премьер-министр и политики, представители правительств стран империи. Соколь простого, внушительного монумента скрылся под темной зеленью венков с красными маками – После этого немецкий посол Эрвин Роммель, один из участников победоносной кампании 1940 года во Франции, выступил вперед, спортивный, по-военному подтянутый, с железным крестом на груди, с суровым и печальным лицом. Венок, который он нес, был даже больше, чем у королевы. В центре его на белом фоне была изображена свастика. Возложив венок... Роммель долго стоял, склонив голову, прежде чем отойти. За его спиной ждал своей очереди Джозеф Кеннеди, американский посол, ветеран дипломатической службы. Вдруг позади Дэвида раздался крик: "Долой нацистский надзор! За демократию! Да здравствует сопротивление!" Что-то пролетело над головой собравшихся и упало у ног Роммеля. Сара охнула, ступени кинотафа и полы пальто Роммеля вмиг покрылись красными полосами. И Дэвид подумал было, что это кровь, что кто-то бросил бомбу, но потом увидел, как по ступеням на мостовую скатывается банка с краской. Роммель не шелохнулся, а вот посол Кеннеди в ужасе отпрыгнул. Полицейские схватились за дубинки и пистолеты. Вперед выступил отряд солдат с винтовками на изготовку. Дэвид заметил, что королевских особ торопливо уводят прочь. «Долой нацистов!» — заорал кто-то в толпе. «Мы хотим Черчилля!» Полицейские прыгали через ограждение. Несколько человек в толпе тоже выхватили оружие и лихорадочно оглядывались. Это были переодетые агенты особой службы. Дэвид притянул к себе Сару. Толпа раздалась, пропуская полицию. Справа от них разгорелась стычка. Дэвид видел, как взметнулась дубинка, услышал, как кто-то крикнул, подбадривая констеблей. «Хватайте мерзавцев!» «Господи, что они делают?» — воскликнула Сара. «Я не знаю». Айрин поддерживала Бетти. Пожилая женщина плакала. Стив взирал на потасовку, мрачный как туча. Говорили все, кто был в толпе. Время от времени шум голосов перекрывали громкие выкрики. «Черта коммунисты! Настучите им по башке!» «Они правы! Долой немцев!» Английский генерал, худощавый мужчина с загорелым лицом и седыми усами, взял громкоговоритель, поднялся по ступенькам кинотафа, лавируя среди венков, и призвал всех к порядку. «Их поймали?» — спросила Сара у Дэвида. «Я не вижу». «Да, похоже, это всего несколько человек». «Проклятая измена!» — проворчал Стив. «Надеюсь, мерзавцев вздернут?» Церемония продолжилась. Возложили остальные венки, архиепископ Хедлем провел короткую службу. Он читал молитву, голос его из-за микрофона отдавался странным слабым эхом. «О, Господь, презри нас, пока мы вспоминаем храбрецов, погибших в сражениях за Британию!» «Мы помним легионы тех, кто пал с 1914 по 1918 год в той великой и трагической схватке, что оставила отметину на нас всех здесь и в Европе. Боже, вспомни о боли тех собравшихся, кто потерял дорогих им людей. Даруй им утешение. Даруй им утешение». Затем начался марш. Тысячи солдат, многие были уже стариками, гордо шагали, шеренга за шеренгой, а оркестр исполнял популярные в годы Великой войны мелодии. Каждая колонна возлагала венок. Как всегда, Дэвид и его семья высматривали отца Сары, но так и не увидели его. На ступенях кинотафа остались красные пятна, свастика Роммеля бросалась в глаза среди венков. Дэвид размышлял о том, что это были за демонстранты. Скорее всего, из какой-то независимой группы пацифистов члены сопротивления стреляли бы в Роммеля, Они перестреляли бы всех нацистов в Британии, если бы не боялись репрессий. В любом случае, стоило пожалеть бедолаг, которым предстояло избиение в допросном центре особой службы, а то и в подвале Сенатхауса, здании, где помещалось германское посольство. Поскольку объектом нападения был Роммель, Английская полиция могла передать виновников немцам. Дэвид испытывал чувство бессилия. Он даже не перечил Стиву. Следует оставаться под прикрытием, никогда не выступать из ряда, стараться играть роль образцового гражданского служащего, особенно с учетом прошлого семьи Сары. Дэвид ощутил приступ беспричинного раздражения против жены. Его взгляд вернулся к ветеранам. Пожилой мужчина лет 60 со строгим и вызывающим видом проходил мимо, гордо выпитив грудь. На одном борту пиджака был ряд медалей, зато на другой красовалась желтая звезда Давида, крупная и блестящая. Евреи предпочитали не выходить на передний план, не привлекать внимания, но этот старик бросил вызов здравому смыслу, выйдя на марш с приметной звездой, хотя мог обойтись маленькой звездочкой в петлице, как и все евреи в то время. Очень скромно и по-английски. «Жид!» — крикнул кто-то. Ветеран даже ухом не повел, в отличие от Дэвида, которого захлестнула волна гнева. Он отдавал себе отчет, что по закону тоже обязан носить желтую звезду и не может работать в правительственном учреждении. Евреям запрещалось занимать подобные должности. Но из всех людей только отец, находившийся в 12 тысячах миль от этого места, знал, что мать Дэвида... «Птица редчайшей породы, ирландская еврейка». Теперь в Британии наполовину евреи причислялись к евреям, а за сокрытие своей национальности полагалось бессрочное задержание. Во время переписи 1941 года, когда от людей впервые потребовали указать религиозную принадлежность, он назвался католиком. Также он поступал всякий раз, когда обновлял удостоверение личности» и во время переписи 1901 года, в которую включили вопрос о том, не был ли евреем кто-нибудь из родителей в первом или втором поколении. И хотя Дэвид старался загонять эти мысли вглубь, иногда он просыпался в страхе посреди ночи. Остальная часть церемонии прошла без помех. Встретившись с Джимом, отцом Сары, члены семейства отправились в Кентон где Дэвид и Сара занимали дом в псевдо стиле. Отдельный, но имевший общую стену с соседским домом. Там Саре предстояло накрыть обед для всех. Джим узнал о случае с краской от родственников, хотя и заметил красные пятна на ступенях кинотафа. Джим почти не говорил о происшествии по пути домой так же, как Сара и Дэвид. Зато Айрин и особенно Стив просто кипели от возмущения. Когда они вошли в дом, Стив предложил посмотреть новости и узнать, что там говорят про нападение. Дэвид включил телевизор и развернул к нему кресло. Ему не нравилось, что в большинстве домов мебель теперь расставлялась в зависимости от расположения экрана. За минувшее десятилетие аппарат, который кое-кто все еще называл «идиотским ящиком», появился у половины жителей страны. Наличие телевизора стало границей, отделяющей богатых от бедных. Он стремительно подчинял себе жизнь нации. Новости еще не начались, показывали детский сериал, экранизацию какой-то приключенческой книжки про бульдога Драмонда, где фигурировали отважные герои империи и коварные туземцы. Сара подала чай, Дэвид пустил по кругу пачку сигарет. Он бросил взгляд на Джима. Тесть, хотя и превратился в пацифиста после Великой войны, неизменно участвовал в парадах напоминальный день. При всей своей ненависти к войне он воздавал почести старым товарищам. Дэвиду было интересно, что он думает о происшествии с краской, но понять что-либо по маске протезу было невозможно. Протез был хорошим, плотно сидящий, телесного цвета, имелись даже искусственные ресницы вокруг нарисованного плоского глаза — Сара призналась однажды, что когда она была маленькой, тогдашняя отцовская маска, примитивная, из тонкого листа железа, пугала ее. Когда отцу случалось усадить ее на колени, она начинала реветь, и айрин забирала ее. Мать называла Сару «жестокой, противной девчонкой», но Айрен, четырьмя годами старшей сестры, обнимала ее и говорила, «Не надо так делать, папа не виноват». Начались новости. Они смотрели, как юная королева приносит дань памяти, внимали звучному торжественному репортажу Димблби. Но об инциденте с ромелем си не упомянула. Показали, как представители доминионов возлагают венки и сразу перешли к послу Кеннеди. Изображение коротко мигнуло, совершенно незаметно, если не быть на чеку, и комментарий не прервался. Судя по всему, операторы би си позже сделали перезапись. «Ничего», — сказала Айрин. «Должно быть, решили не сообщать?» Раскрасневшаяся от готовки Сара пришла из кухни посмотреть новости. «Остается только догадываться, о чем еще нам не сообщают», — тихо заметил Джим. Стив повернулся к нему. На нем был один из его любимых свитеров яркой расцветки, некрасиво обтягивавший пухлый живот. «Не хотят будоражить людей», — сказал он. «Ни к чему видеть, что такое происходит в поминальный день». «Но люди должны знать», — яростно заявила Айрин. «Должны видеть, что творят эти подлые террористы, да еще на глазах у королевы, бедной девочки. Неудивительно, что она так редко появляется на публике». «Это позор!» «Вот что происходит, когда народу не позволяют роптать против своих хозяев», брякнул Дэвид, не удержавшись. Стив развернулся к нему. Он был все еще зол и искал, на ком бы сорваться. «Ты на немцев намекаешь, кажется?» Дэвид небрежно пожал плечами, хотя страстно желал пересчитать Стиву все зубы. «Немцы — наши партнеры», — продолжил свояк. И нам, кстати, очень повезло, что это так. «Повезло тем, кто наживает деньги на торговле с ними», — отрезал Дэвид. «Что ты, черт возьми, имеешь в виду? Намекаешь на мои дела в англо-германском содружестве?» Дэвид сердито глянул на него. «Правда, глаза колет». «Ты бы предпочел видеть у власти ребят из Сопротивления, да? Черчилля?» Если старый милитарист еще жив, и свору коммунистов, с которыми он спутался. Убивать солдат, взрывать людей, вроде той маленькой девочки, которая на прошлой неделе наступила на их мину в Йоркшире. Лицо у Стива побагровело. «Пожалуйста — Пожалуйста, — произнесла Сара резко, — не нужно затевать ссору. Она переглянулась с Сайрин. — Ну ладно, — сдался Стив. «Не хочу портить день, который эти свиньи и так испортили. Для государственного служащего очень важно быть беспристрастным», — язвительно добавил он. «Это ты к чему, Стив?» — вскинулся Дэвид. ни к чему?» — свояк вскинул руки, раскрыв ладони. «Мир?» «Роммель», — с грустью промолвил Джим. «Он был солдатом на Великой войне, как я». «Если бы только поминальный день не был таким военизированным, тогда бы люди не испытывали желания протестовать. Ходят слухи, что Гитлер сильно болен», — добавил он. «Не выступает по телевизору в последнее время. И с возвращением демократов в Америке, быть может, грядут перемены». Джим улыбнулся жене. «Я всегда говорил, что перемены будут, стоит только как следует подождать». «Уверен, если бы Герр Гитлер болел, нам бы сообщили», — отмахнулся от него Стив. Дэвид посмотрел на Сару, но ничего не сказал. Позднее, когда остальные члены семьи уехали на новеньком море с Майнори Стива, Дэвид и Сара поругались. «Ну зачем ты наскакиваешь на него перед всеми?» — спросила Сара. Она выглядела усталой, так как всю вторую половину дня хлопотала вокруг гостей. Ее волосы были растрепаны, голос звучал раздраженно. «Перед папой! Причем не когда-нибудь, а сегодня!» Женщина поколебалась, затем продолжила с горечью. «А ведь ты сам много лет твердил мне, что нужно держаться подальше от политики и что безопаснее помалкивать!» «Знаю, прости, но Стив не может не раскрыть свой поганый рот. Сегодня это было...» «Уж совсем чересчур!» «Представь, как мы с Айрен себя чувствуем во время таких ссор! Тебе он нравится не больше, чем мне. Нам придется с ним уживаться. Ради семьи!» «Ага. И ходить к нему в гости. Видеть эту фотографию, где он и его деловые партнеры, сняты вместе с Шпеером, книжки Мосли и протоколы сионских мудрецов!» буркнул Дэвид. «Не понимаю, как он еще не вступил в чернорубашечники? Ему не хватает только этого. Впрочем, тогда ему придется делать физические упражнения и порастрясти свой жир». «Разве с нас недовольно?» — вскричала вдруг Сара. «Разве недовольна Она выбежала из гостиной. Дэвид услышал, как она скрылась в кухне и захлопнула за собой дверь». Он встал и стал складывать грязные тарелки и приборы на тележку, потом выкатил ее в маленький коридор. Проходя мимо лестницы, он не смог удержаться и бросил взгляд на ободранные обои в верхней части пролета и в нижней, где стояли маленькие воротца. После смерти Чарли они с Сарой не раз говорили о том, что надо бы переклеить обои. Но, как случилось и со многими другими задумками, ничего не сделали». Через минуту он пойдет к жене, извиниться, попробует хоть немного сузить трещину, что разрасталась между ними. Но Дэвид понимал, что никогда не сможет уничтожить ее полностью с теми тайнами, которые ему приходилось хранить.